вам позволил? Какая сила толкнула вас? Какими бы благими намерениями вы не руководствовались ввергать жителей планеты в массовую смуту ради своих научных открытий, а я бы сказал, ради гордыни своей? Не есть ли это святотатство, особенно если вы монах, пусть даже самозванный, как утверждают российские иерархи?» Не идете ли вы против божественных установлений? Сказано в Писании «плодитесь и размножайтесь» и без всяких оговорок. А вы решили подвергнуть ревизии то, что не подлежит контролю кого бы то ни было? Не принесли ли вы таинство рождения в жертву адским силам? На мой взгляд, это именно так. И если мистер Ордек говорил об этом как политик, то я скажу, как журналист, дорожащий мнение многомиллионной аудитории. И тут поднялся шум в зале. Это было странное и зрелище. Журналисты вскакивали с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними не телеизображение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене а он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранить спокойствие. Было видно, как лицо его свела судорога боли, и вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем не отличалась от митинга. Каждый, дорвавшийся до микрофона, лишь называл себя, свою газету, информационное агентство, и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий. Практика жизни превыше всего. Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся переполох. Экран пустовал. Где вы? Что с вами? Вскричал Уолтер Шермит. Но вот он снова возник, держа в руках космонавтский скафандр. Голоса в зале на мгновение стихли. Все были удивлены, к чему это. А Филофей стал молча облачаться в скафандр. Энтони Юнгер воспользовался этой паузой. Он поднялся с места и стал говорить, обращаясь к залу. — Я прошу присутствующих выслушать меня, поскольку я один из устроителей этого телемоста. И у меня в этой связи есть свои обязанности и права. Прежде всего хочу сказать Уолтеру Шермету, что дальнейшее ведение пресс-конференции я просил бы уступить мне. Вы свое сказали, Уолтер Шермет. А то, что происходит в зале, мало чем похоже, к сожалению, на деловую журналистскую встречу. Пресс-конференция предполагает вопросы и ответы. Пока что профессиональных вопросов не последовало. Эмоции затмевают логику. Мне не раз приходилось принимать участие в пресс-конференциях, но такого еще не бывало. Даже когда разразилась недавняя война в Персидском заливе, вопросы были разноречивы и выражали разные позиции, а сейчас каждый пытается прозвучать в унисон, непременно в хоре, и все дружно подписывают один и тот же приговор. Позвольте, Энтони Юнгер, не утерпел. Уолтер Шермет, но почему вы в таком случае пытаетесь навязать аудитории, да что там аудитории, всему миру свои мысли? И почему в то же время лишаете права выразить свою точку зрения других участников встреч Уважаемый Уолтер Шермет, я понимаю, ситуация такова, что можно в мгновение ока нажить громадный политический капитал засвидетельствовав по телевидению свою преданность народным массам, выступив защитником общества, не так ли? Но истина от этого не прояснится, не тот случай. И потому я призываю отрешиться, пока не поздно, от политики, от соблазнов ее, да. Отойти, если это нам удастся от любимой нашей политики в какой бы то ни было ее форме, иначе мы не приблизимся к существу проблемы. Постижение истины требует мужества и реализма.